Глава двадцать Три броневика мерно катили по ухабистой трассе Екатеринбург-Пермь. Броневик Юрия, как всегда, ехал первым, прокладывая путь. Юрий считал, что настоящий лидер должен своим примером внушать уважение подчиненным и подавать пример. Вот он и лес, пекло раньше всех. На небе появилась молодая луна, освещающая дорогу мертвенно-бледным светом. Она как бы намекала, что впереди гвардейца Фархарова не ждет ничего хорошего. Мимо мелькали деревца, в свете фар отбрасывающие жуткие тени, а в салонах броневиков все так же обсуждали насущные проблемы. Юрий Константинович, может вышвырнем барана в заборт и поедем налегке? Спросил усатый гвардеец, который уже пару часов дышал только взгиб локтя. Шесть баранов, лежащих связанными в дальней части броневика, услышали этот вздор и тут же принялись громогласно блеять. Может, они протестовали против несправедливого отношения к животным, а может, понимали, что их ждет впереди. «Обязательно выкинем, но позже», — улыбнулся Юрий белыми губами. Защита рода давалась ему с большим трудом. Все чаще приходилось прибегать к допингу, который медленно, но верно убивал его. Во славу рода, конечно же. Юрий мечтал, что отец его заметит, оценит, полюбит, будет относиться так, как относился к Александру. Но этого не происходило. И каждый раз Юрий думал, еще чуть-чуть, еще немножечко, еще одно задание, еще пара самоубийственных миссий, и все изменится. Но ничего не менялось. Порой казалось, что Юрий одержим одобрением отца. Может, так и было. Ведь для парня род Архаровых не существовал без Константина Игоревича. Барон Архаров был предметом для подражания, а многочисленные истории из его жизни сплели в голове Юрия образ небожителя, который точно знает, что делает, и не может ошибиться. Вот и сейчас он ехал сквозь тьму, Четко понимая, что отец принял верное решение. Конечно, кто еще может выжить в этой миссии, лоб в лоб столкнуться с волной тварей и выжить? Плевое дело для гордого потомка рода Архаровых. Хотя, какое к черту плевое? Если бы не допинг в виде разломных жуков и удачи, то Юрий давно бы погиб, а отец бы о нем даже не вспомнил. «Юрий Константинович, приближаемся к кунгуру», — сказал водитель. «Отлично. Включить прожекторы и громкоговоритель», — приказал молодой Архаров и перевел взгляд на гвардейца, жалующегося на вонь. «Фирс, живо за пулемет. «С радостью! Хоть будет чем дышать», — улыбнулся боец. На боках и лицевой части бронемашин были закреплены прожекторы. Они вспыхнули ярче солнца, разорвав мрак в клочья, а через мгновение на всю округу послышалось блеяние баранов. Ночная тишь, нарушаемая лишь рёвом моторов, вмиг наполнилась сотнями звуков. В лесу по обе стороны дороги послышался надрывный вой и хруст деревьев. Кто-то крупный нёсся к трассе. По правый борт лежал город Кунгур, улочки которого кишели разнообразными тварями. Клыкастой пасти — Сочились ядовитой слюной, глаза горели алым. У одних был мех, а у других кожа, похожая на чешую ящериц. Заметив проезжающие мимо броневики, твари тут же рванули в погоню. Поднялся такой вой, от которого заложило уши, а в жилах стыла кровь. Внезапно позади раздался треск пулемета и тут же затих. Юрий схватил рацию и выкрикнул. «Третий! Доложить обстановку!» Мы атакованы! На борт запрыгнули две твари. Одну Костин срезал, вторая откусила ему руку по плечо. В ту же секунду послышался надрывный крик: Больно! Я умираю! Судя по всему, кричал гвардеец Костин. Мы остались без пулемета! Я запечатал люк и. Раздался жуткий грохот, сопровождаемый скрежетом металла. Сверху открылся люк и внутрь заглянул перепуганный Фирс. «Юрий Константинович, там пятиметровая тварь протаранила третью машину! Что прикажете делать?» Юрий поднял взгляд на Фирса и отдал приказ. «Открыть огонь на подавле!» Договорить он не успел. Над головой Фирса мелькнула неясная тень и перерубила его тело пополам. Гвардеец рухнул вниз, оросив командира кровью. «Проклятие!» прорычал Юрий. «Газ на полную! Я за пулемет!» Руки Архарова скользили по лестнице залитой кровью, а когда он пролез через люк и оказался на свежем воздухе, сердце замерло. Куда ни посмотри, везде полчища тварей. Ломают деревья, взрывают землю массивными лапами и несутся, сломя голову, почуяв кровь. «Во славу рода!» Закричал Юрий и плотными очередями стал отсекать несущихся к ним чудовищ. Броневик, едущий позади, тоже не терял зря времени. Пулеметчик работал по воздушным целям, а еще один боец, сидящий в салоне, приоткрыл задние двери и швырял в тварей гранаты. Яркие всполохи расцветали, разрывая тела жутких существ на куски. Они падали под ноги собратьев, заставляя их спотыкаться и лететь кубарем, но это было бесполезно. Чудовищ было слишком много. Юрий зажал кнопку на рации и прокричал. «Дай второму борту нас обогнать!» Водитель беспрекословно выполнил приказ, и броневики поменялись местами. Юрий потянулся к манне, отчего воздух перед ним задрожал. Из ладоней Архарова хлынуло алое пламя, сформировав стену огня. Стена распространилась на 20 метров, заблокировав не только дорогу, но и подпалив часть леса по бокам. Твари не успели остановиться и на всем ходу влетели в огонь. Существа вспыхнули, как спички, и рухнули на землю, пытаясь сбить пламя. Они верещали, брыкались, клацали зубами, драли себя когтями, но от этого огня так просто не избавиться. Огонь на время замедлилась. Твари изменили траекторию и стали огибать злосчастную стену, подарив броневикам передышку на пару минут. Слева промелькнул знак «Лысьва». Юрий улыбнулся от осознания, что они уже преодолели половину пути. Еще немного и... «Юрий Константинович, впереди аномалия!» Донесся пронзительный вопль снизу, и водитель резко крутанул руль влево. Броневик слетел с дороги, а Юрий от тряски едва не вылетел за борт. Краем глаза он заметил, что другая машина резко замедлилась, как будто завязла в киселе, а ее борта стали оплавляться. Архаров потянулся к рации, но в этом не было никакого смысла. Экипаж машины уже был мертв, ведь в кислотной аномалии выжить невозможно. Юрий спустился в салон броневика, так как находиться в пулеметном гнезде было небезопасно. Машину нещадно бросало из стороны в сторону, потому что водитель пытался увернуться от проклятых локальных аномалий, которые были щедро рассыпаны повсюду. В смотровую щель Юрий заметил, как они пронеслись в сантиметрах от яркого сгустка света, трещащего, как снег на морозе. Если бы уклониться не удалось, то все живое в броневике мгновенно бы поджарилось от мощнейшего электрического разряда. «Юрий Константинович, если мы сдохнем, то знайте, я рад служить под вашим командованием!» — прокричал водила, дергая руль вправо. Юрия бросила в бок, и он ударился плечом остальную переборку. Не сметь погибать! Это приказ! Ты выживешь, даже если мне придется тащить тебя на собственном горбу! проревел Юрий, и в ту же секунду услышал громогласный топот, доносящийся позади. Падла! Архаров быстро выбрался из люка в пулеметное гнездо и увидел в ночной темноте черное пятиметровое пятно, несущееся за броневиком. «Сука! Это ты положил моих ребят!» Процедил сквозь зубы Юрий и снова потянулся к мане. В правой руке сформировалось пламенное копье, которое Архаров со всего размаха метнул в тварь. Чудовище вовремя среагировало и отпрыгнуло в сторону, но его скорости не хватило, чтобы спастись. Огненная черта прорезала темноту и прожгла тварь насквозь, попав в правую часть массивной туши. Заревев, чудовище рухнуло на землю и забилось предсмертной агонией. Юрий собирался вернуться в салон, но заметил, что за пятиметровой тварью несутся сотни других существ. «Да как вы меня достали!» — прорычал Юрий и сотворил еще одну стену огня. Спустившись в салон броневика, Архаров едва не потерял сознание, так много сил он потратил. «Ну да ничего, осталось немного». Еще десяток километров, и они доберутся до Губахи. Главное — спасти рот. А что будет потом, это будет потом. Броневик летел в темноте, не сбавляя оборотов, а по его крыше внезапно заскрежетали когтистые лапы. Юрий поднял голову и убедился, что люк надежно закрыт. «Ваше благородие, мы почти на месте!» — заорал водила, указав пальцем на знак, виднеющийся вдали. «Тогда действуем по плану!» «Проезжаешь через Губаху и тормозишь на мосту. Дальше вплавь!» — закричал в ответ Юрий, пытаясь пробиться через вопль твари, засевшей на крыше. Бараны заблеяли еще громче, чуя скорую смерть. Броневик ворвался в город и вздрогнул от того, что в левый борт врезалась массивная туша. Веса твари не хватило, чтобы опрокинуть машину, и броневик понесся дальше. Со всех сторон выползали разломные монстры, прыгали под колеса и гибли десятками от ударов о бронированную морду машины. Непрекращающийся стук сотрясал броневик, сливаясь с воплями тварей. По правому борту что-то скрежетнуло, прорезав его на десяток сантиметров. Юрия беспокоило то, что машина постепенно сбавляет ход. И это происходит не по вине водителя. Он-то давно вжал педаль в пол и не отпускал ее. «Впереди мост! Высадка через 60 секунд!» прокричал водитель. Юрий на секунду задумался, а после встряхнул головой и достал из разгрузки пузырек с ярко желтыми жуками. Открыл пробку и попытался достать одного. Но куда там? Трясло безбожно. Поэтому он просто сыпанул на ладонь столько, сколько получилось. А получилось аж два жука. Скорчившись от омерзения, он проглотил их и ощутил, как неукротимая мощь заструилась по энергетическим каналам. Броневик резко затормозил. Водитель перескочил назад к Юрию и посмотрел на командира, сжимая в руках автомат. «Открывай!» — кивнул Юрий и выскочил наружу, как только водила открыл дверь. С ладони Архарова сорвалось пламя, испепелив тварь, сидящую на крыше броневика. Следующее заклинание создало огненный заслон существам, рвущимся к мосту. Вытащив остатки маны из запасов, Он сформировал в небесах ярко-алую печать, которая должна была спалить половину города. Это заклинание выиграет немного времени, если… Юрий почувствовал, как в голове что-то взорвалось болью. Правый глаз обожгло. Он провел пальцем по веку и почувствовал липкую кровь. Скрижетнув зубами, он сделал шаг в сторону парапета моста, споткнулся и упал на колено. В небе мелькнула огромная тень, и тут же исчезла во всполохе автоматной очереди. Тварь рухнула на асфальт, усыпанная рваными ранами от бронебойных пуль. К Юрию подбежал водитель. Зрачки расширены от ужаса, зыркает во все стороны и, не прекращая, ведёт огонь. А еще что-то кричит в ожидании ответа. Но Юрий его не слышал. В ушах звучал лишь пронзительный писк, а перед глазами все плыло. Водитель понял, что не дождется ответа, забросил Архарова на плечи и, пробежав пять метров, перепрыгнул через ограждение. Падая в воду, Юрий увидел, как из ярко-алой печати хлынул огненный дождь, стирая с лица земли половину города Губаха. Удар. Холодная вода привела в чувство, и баронский сын вынырнул на поверхность. Через пару секунд на поверхность всплыл и водитель. Он лежал на водной глади лицом вниз и скользил по течению. Видимо, потерял сознание от удара об воду. Юрий догнал его в два грибка, перевернул лицом вверх и, стуча зубами от холода, все же выдавил. «Я же говорил, что вытащу тебя! Чего бы мне это ни стоило!» Подхватив водителя левой рукой, Юрий стал загребать воду правой, стремясь убраться как можно дальше от города, который с минуты на минуту станет одним из крупнейших рассадников тварей на континенте. Михайловск. Два дня спустя. День начался как обычно. Утренняя тренировка, на которой Гав заставил меня выложиться полностью и сушить запасы манны. Потом он отправился на завод, а я приседал, отжимался, подтягивался, практиковался в фехтовании, используя палку вместо меча металл-ножи и многое другое. Когда программа «Минимум» закончилась, я принес пару ведер воды в дом, чтобы мама могла приготовить поесть, а сам побежал с ребятами играть в футбол. Правда, играть в футбол мы стали намного реже. Ребята просили научить их драться, и я учил так, как мог. У Лешева получалось отлично, а вот Крест постоянно уставал раньше остальных, отчего злился ведь даже беляш оказался более выносливым. «Ну нахрен это куриво! – выругался Гарик и, смяв пачку папирос, зашвырнул ее в кусты. «Давно пора!» — поддержал леший, и тренировка продолжилась. После отработки ударов мы отправились на речку. Майское солнышко пригревало, трава зеленела, а душа радовалась тому, что скоро лето. Искупались, позагорали, а солнце покатилось за горизонт. Пришлось попрощаться с бандой и отправиться домой. Хотя очень не хотелось. По пути я сорвал травинку и запихнул ее в зубы. Женский вибрирующий голос тут же сообщил. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Ого! А вот это интересно. Впервые мне предлагают поглотить доминанту из растения. Интересно» почему такого не было при взаимодействии с дровами? Причина в том, что они давно высохли и доминанта была разрушена, или еще почему? Мысленно я отдал команду ознакомиться, и женский голос зачитал список. Образец содержит следующие доминанты. Фотосинтез, размножение почкованием, пыльца, выработка хлорофила. Хм, не густо. При этом среди доминант я не наблюдаю ничего полезного. Разве что фотосинтез мог бы пригодиться, в случае, если он не принесет значимых генетических мутаций». Как будто услышав мои мысли, женский голос сообщил. «Внимание! Поглощение предложенных доминант внесет значительные изменения в тело, в связи с чем переработка полученных доминант займет продолжительное время». Я мысленно спросил, «Значительное — это сколько?» На удивление женский голос ответил. «В связи с тем, что доминанты принадлежат царству растений, их переработка займет от 5 до 10 дней, в зависимости от уровня развития доминанты». «Ого! Немалый срок! Если мне выпадет выработка хлорофила, то я на 10 дней стану зеленым. Так себе перспектива! Маму инфаркт хватит от такого зрелища!» Пожалуй, этой возможностью я воспользуюсь, но только тогда, когда избавлюсь от чужого внимания и буду в полном уединении. Или если из растений получу нечто невероятно полезное. Вот тогда можно рискнуть. А сейчас… Я выплюнул травинку и пошел дальше. Подходя к дому, я заметил, что автомобиль Гаврилова уже стоит у нашего двора. Странно. На улице еще светло. Скорее всего, не до пяти вечера. Осмотрелся по сторонам, никого. Призвал мобильник и посмотрел на экран. 16 часов и 50 минут. Он должен был вернуться не раньше 18 часов. Может, случилось чего? Почувствовав неладное, я отправил сотовый в хранилище, а вместо него призвал нож. Подбежав к воротам, я прислушался. Тишина. Тихонько отворил калитку и пробрался во двор, Дверь в дом была открыта настежь. Затаив дыхание, я на цыпочках поднялся по лестнице и заглянул внутрь. Никого. Забежал на кухню, стол накрыт. Потрогал яблочный пирог, горячий. Значит, мама исчезла совсем недавно. Неужели судья смог вычислить меня по сигналу сотового? Я рванул в спальню. Кровать заправлена, немногочисленные вещи на месте, следов борьбы нет. «Да куда же ты запропастилась?» «Так, нужно успокоиться». Я остановился, закрыл глаза и сосредоточился, стараясь почувствовать ток энергии. За забором ощущались два небольших сгустка манны. Очевидно, это соседи возятся в огороде. Через дорогу еще один сгусток. Баба Маня опять пялится в окно, надеясь рассмотреть что-то интересное. «А вот то, что нужно». Огромный сгусток энергии прямо в бане. Он мог принадлежать либо нескольким людям сразу, либо массивной разломной твари. В сердце кольнула тревога. Я опрометью выбежал во двор, крепко сжимая нож в руке. «Мама, я тебя спасу!» Добравшись до бани, я потянул дверную ручку на себя и замер.